Глава десятая. Остатки воли. Картат выслушал отчет старого мага, ушедшего последним с места сражения у входа в гномьем подземелье. Он выпрямился, и в глазах блеснула злость. — Почему не воспользовались артефактом? — Он был у Мензира, а его убили первым, мастер. Склонив голову, ответил старик в черной мантии. — Вы могли забрать и выполнить приказ. Алхимик стукнул кулаком по столу. — В следующий раз не облажаемся. Я нашел управу на его магию. — Это последняя попытка. В случае провала я скормлю тебя червям, — пригрозил Картат. Он бы никогда не посмел убить верного ему мага. Это слишком ценный ресурс. Но припугнуть стоило. — У тебя времени до рассвета. «Не более!» В тоне алхимика слышалась прямая угроза. Старик поклонился, как-то требовал этикет и удалился. Картат проклинал про себя всех неумелых магов. Они два восхода солнца сидели в лесу, чтобы собрать энергию на открытие портала. Это всегда сложное плетение, но никогда умелым магам не требовалось столь много времени. Противник силен и с каждым днем крепчает. И это настораживало алхимика куда больше, чем королевская немилость. Всего один воин его коронной работы может изменить исход войны. Они для этого и создавались. Алхимик поднялся и посмотрел в окно своей башни. Шесть воинов тренировались с боевыми магами. Мощные заклинания не улетали дальше невидимого купола. Он спрятал в их телах различные артефакты, и тот, что находился внутри Грэма, должен был усиливать своих собратьев. Если столь удачное творение достанется врагу, то никогда не будет конца этой войне. Картат никогда не забывал о клятве. Он намеревался увидеть при жизни конец долгой войны. Концовку вечера я не запомнил. Пятая кружка пива явно была лишней. Как и ожидалось, уснул в доспехах на тонком матрасе, расстеленном на полу небольшой комнаты. И спал бы без задних ног, пока кто-нибудь бы не растолкал рано утром, но меня разбудило настоящее землетрясение. Пол подо мной заходил ходуном, деревянные балки трещали. Я мигом вскочил, схватил меч и свою сумку и спустился. Остальные сделали так же. Я протискивался сквозь толпу в узком коридоре. На последних эльфах лестница на третий этаж с треском рассыпалась на обломки, но Марайна успела создать водяную сеть и спасти трех женщин. Жидкие нити смягчили падение. Мы всем скопом выбежали на улицу. Выходящие из соседних домов люди с презрением озирались в нашу сторону, но близко не подходили. Не все эльфы успели замаскировать острые уши и в попыхах надевали капюшоны да магические браслеты, накладывавшие иллюзию на обладателя. Деревянное здание за мной рушилось, люди в панике кричали, не все успели выбраться. Эльфы спешно выводили испуганных коней из стоял. Животные на привязи силились вырваться, и лошадиное ржание смешалось с множеством людских голосов. У моего вороного коня получилось сбежать, обрушилась балка, к которой были привязаны поводья. Внутри трактира что-то загорелось, и пожар стремительно распространялся. Все происходило слишком быстро, огонь разрастался, а дрожь земли медленно унималась. Мощенная дорога под ногами пошла трещинами. Хотелось уйти куда подальше, но позади послышались детские крики. Мое тело встало посреди этой суматохи и отказывалось двигаться вперед. Вопли ужаса пронзали слух до боли, будто в череп разом воткнули тысячу длинных игл. Какая-то часть меня стояла на своем. Я накинул на голову шлем и вошел в здание. Огонь не смел нагреть волшебный доспех. Крики доносились со второго этажа, но лестница уже обрушилась. Я не мог забраться наверх. — Я помогу им. Уходи! — сзади раздался голос Марайны. Я не успел возразить. Она раскинула руки и резко опустила их к полу. В помещении пошел дождь. Благо, под шлемом не было видно моей улыбки облегчения. Марая накоса на меня посмотрела и подняла ладони, а вместе с ними поднялась и вода. Скопилась под моими ногами, превратилась в лед. А второй поток выбросил меня в дыру потолка на второй этаж. Я нашел источник криков. Перед одной из дверей упала балка, и дети не могли выбраться из комнаты. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы отодвинуть толстый брус дерева. Капающая вода потушила огонь, и от всего вокруг исходил серый дым. Было трудно дышать. Детские крики сменились кашлем. Я приложил все силы и откинул балку. Выбил плечом дверь и вытащил двух девочек из задымленного помещения. Марайна помогла их спустить, а пришедшие эльфы вытащили детей на улицу. Я тоже вышел, снял шлем и присел на расколотую плитку. Кашель резал горло так, будто съел железные опилки. Голова склонилась, но кошмар этой ночи только начался. Успел облегченно выдохнуть, но заметил, что трактир окружает гарнизон. Вооруженные копьями и мечами солдаты в мундирах медленно смыкали круг. — Марайна! — обернулся и позвал чародейку. Эльфы выставили заряженные луки. Я поднялся и схватился за меч. Гном встал подли с топором, а жердь достал из ножен два изогнутых клинка. Мы могли расстаться с большей частью вещей при пожаре, но не с оружием. Поэтому ни одна стрела и ни один меч не забылись. Марайна выскочила из задымленного трактира, а точнее, из того, что от него осталось. На ее лице перетекала водная маска. Так чародейка спасалась от угарного дыма. Она встала подле меня и обомлела. С ее платья капала вода. Все произошло за два удара сердца. Чародейка схватила меня за неприкрытую доспехом ладонь, а вторую руку вытянула к ряду солдат. Вода каплями поднималась в воздух. Ее платье мигом высохло. Марайна собирала воду мелкими частичками перед собой. И когда ее стало достаточно, резко взмахнула рукой. Капли вытянулись и обратились в острые иглы. По велению колдуньи они направились в сторону солдат. Лед проникал в неприкрытые латами участки тел, в основном руки и ноги, и без смертельных ран нападающие свалились на землю. Эльфы выпустили стрелы по оставшимся. Я искал взглядом Израиль, но не мог отыскать ни ее, ни главу партизанского отряда. Чародейка не отпускала хватку, атаковала до тех пор, пока не свалилась добрая половина противников. Холодное оружие не могло сравниться с ее умелой магией, приправленной силой артефакта усилителя. Вновь земля задрожала, плитка под ногами пошла ходуном. Из-за спин солдат неспешно выходили люди в мантиях всевозможных цветов. Магов вновь связывала магическая нить. Я выстоял вперед меч предвкушал легкую победу. А зря. Соединяющие магов плетения окутались искрами молний, Заклинание подпитывалось из мощных артефактов. Марайна наполнила свой источник магии и опустила мою руку. Я в три шага приблизился к цепочке магов и ударил по плетению мечом. Фиолетовые искры полетели во все стороны. Меч застрял на защите. К этому я был не готов. В ярости замахнулся на ближайшего мага, но тело услышало громоподобный приказ. «Грэм, я приказываю остановиться!» И я застыл, ничего не понимая. Лезвие остановилось у границы защитного плетения вокруг головы юного мага. Наглец победно глядел на меня. Я не мог пошевелиться, мышцы до боли напряглись. Из связующего мага в полукруга вышел старик в черной мантии. Еще в прошлый раз я его приметил. Надо было убить. Больше никакой пощады. Морщинистый рот старика открывался в злорадном смехе. Он поднес к моему лицу предмет в форме раковины морской улитки, но непривычно черного цвета. Природа не могла такое сотворить. Я невольно прислушался к исходившему из нее шепоту. Этот голос был хорошо знаком, хоть слышал я его лишь однажды. Это был картат. а воле Создателя я не мог сопротивляться. Ты подчинишься мне. Заговорческий шепот вырывался из раковины. Марайна атаковала ледяными копьями, но они остановились на полпути. Маг даже не смотрел в сторону атакующих. «Убей своих союзников!» Прозвучал требовательный голос алхимика. Тело выпрямилось и больше мне не подчинялось. Я напряг всю свою волю, челюсть сжалась до боли. Силился расправить ладони, державшие длинный двуручник, но не мог. Единственное, что мне удавалось, — не двигаться с места. — Дух сильнее тела, — то и дело повторял про себя. Стрелы эльфов до нас не долетали. Все окружившие нас магии подпитывали воздушный барьер, а вместе их мощь усиливалась многократно. — Убей их всех, — приказ повторился. — Я не мог убить тех, кто спас меня, и неважно, что они это сделали ради собственных интересов. Тело непроизвольно повернулось к Марайне. Руки крепко сжимали рукоять меча. Сердце безжалостно сжалось в груди. Мне нечем было дышать. Я надеялся умереть от остановки сердца, лишь бы не выполнять приказ. Мышцы в миг расслабились. Мое тело помнило Марайну. И реакции Лаэля на эту женщину так крепко засели в нервных окончаниях, что я замахнулся мечом. Но ее не тронул. Развернулся и с размаху ударил по раковине. Рука старика осталась на месте, но я надеялся, что оставил ему хотя бы перелом. Вторым ударом хотел снять его голову с плеч. Заклинания защиты старика дрогнули, и на удар сердца он открылся. Но маг повалился на землю, и лезвие пронзило лишь воздух. Крик Марайны резал слух. Тело отреагировало мгновенно. Один из опытных магов цепочки создал вокруг нее огненный шторм, и вся поднятая чародейкой вода испарялась до преобразования в оружие. Я приблизился к девушке, рубил мечом по плетениям, но волшебное лезвие не пробивало защиту. Где эта дурная эльфийка, когда ее магия так необходима? Изо всех сил я замахивался и опускал меч. Одни искры. И так раз за разом, чародейка высыхала на глазах, кожа покрывалась трещинами, появились глубокие морщины, лицо осунулось. Лаэль так ее любил, что даже после смерти готов был отдать за нее свою жизнь, и этого просила его тело. Я был категорически не согласен, но противостояние хватило всего лишь на один удар сердца. Марайна стонала от боли, из нее медленно испарялась не только вода, но и сама жизнь. Я не мог поступить иначе. Обернулся к старику в черной мантии, он уже уверенно стоял на ногах и прокричал: «Отпусти ее!» Он поднял здоровую руку и внимательно оглядел меня, ждал подвоха. Казалось, в его глазах таится сущее зло, настолько темными они были в свете пожарищ соседних домов. Я пойду с тобой, если ее не тронешь. В доказательство своих намерений бросил на землю меч. Старик кивнул магу, удерживающему чародейку посреди огненного шторма. Он опустил руки, и пламя развеялось. Обмякшее тело девушки упало на землю. Я наклонился к ней и поднял. Прислушался. Дышит. Передал ее в руки лопуха, стоявшего рядом. Я колебался. Еще оставалась надежда победить с помощью боевых заклинаний. Раз уж внутри меня столь ценное оружие, то чародейка не простит моей вольности. Но пока она не пришла в сознание... Я намеревался спасти жизнь всем, кто путешествовал со мной. У старика в руках вновь оказалась черная раковина, и ее гортанный голос велел мне идти с магами. Я слишком долго держался, слишком долго противостоял чужой воле, и на нарушение еще одного приказа попусту не осталось сил. Скупа попрощался с отрядом эльфов и наемниками Марайны сказав всего лишь «Прощайте». — Грэм, подними меч, убери в ножны и передай мне, — указал старик в черном. Его подбитая рука опухала на глазах. Я в ответ слегка кивнул и повиновался. Маги окружили меня, но доспехи забирать не стали. В окружении дюжины связанных магией охранников Меня вывели из города. За мной следили до утра, но я догадывался, что колдуны чего-то ждут. И оказался прав. Как только солнечный диск полностью выглянул из-за горизонта простиравшейся вдалеке пустыне, пожилая ведьма бросила на землю артефакт. Он напоминал искрящуюся золотую монету. На засыпанной песком земле образовался ровный круг, наполненный светящимися парами. Всевозможные яркие цвета кружили, пока портал расширялся, я с трепетом наблюдал. Когда круг дорос до размаха двух шагов в диаметре, через него прошел первый маг. Он провалился в портал, как камень. За ним последовал второй, упал вниз и даже не пискнул. Мне велели быть следующим. Я с опаской приблизился к порталу. Меня не стали связывать и обращались довольно вежливо, раз сам пошел по доброй воле. Я ткнул носком в портал. Пустота. Провал. Стоящий позади колдун посмеивался над моей нерешительностью. Хотелось пробить ему кулаком в челюсть, но вместо этого шагнул в неизвестность.